Виктор Яманов. «На границе Вселенной. Сквозь пространство». Том 2. «Сквозь пространство». «Вселенная вертится во тьме, не беря на себя обязательств и не предоставляя гарантий». Элис Хоффман. «Речной король». Предисловие. «Насколько одинока Вселенная». Ученые долгие годы пытаются разгадать загадку появления на свет нашего мира. Но что, если окружающее нас пространство выходит за грани привычной Вселенной? И что можно встретить там, за ее пределами? Теория бесконечной хаотичной инфляции гласит, что Вселенная является лишь одной из многих существующих Вселенных. Стремительное расширение после Большого Взрыва никогда не останавливалось, а продолжалась в других Вселенных. И пока они продолжают стремительно расширяться, расширяется и большая часть объема нашей Вселенной. Группа таких Вселенных получила название «мультивселенная». Часто понятие «мультивселенной» путают с фантазийным образом о параллельных мирах, которые похожи на наш, но с некоторыми отличиями. И нам приятно думать, что где-то живут наши копии и мало чем отличаются от нас. Но подобное маловероятно. Мультивселенная является продолжением нашей родной вселенной. Ее можно представить в виде шара неописуемых размеров, поскольку наших знаний недостаточно, чтобы говорить о количестве существующих миров. И этот огромный шар наполнен маленькими шариками, соединенными некими звеньями. Они переходят друг в друга, не создавая зеркал. Поэтому миры иных вселенных будут в корне отличаться от нашего. Так, если наша вселенная не является единственной в своем роде, значит, где-то должен осуществляться переход в другие. Как же нам найти эту мнимую границу? И что может скрываться в других мирах, соприкасающихся с нашим? Будут ли работать там законы физики нашего мира? И самое главное, кто там живет?